Увидев вице-канцлера, он удивленно поднял брови, затем, что-то вспомнив, усмехнулся и слегка развел руками. — Государь-император прибудет не ранее, как через полчаса, господа, — сказал он, громко закончив обход. Во дворе снова началось движение. — А как сошел вахт-парад? — беспокойно спросил кто-то вполголос Как сошел, еще не знаю, полковник. Очень серьезным тоном, — сказал Палин, — а начался плохо. Я оттуда. Государь-император нынче с утра гневен. Лица, услышавших его слова, побледнели. Известие мгновенно передалось во все концы двора, миновав только Гагарину, которая, беспокойно оглядываясь по сторонам, сидела у статуи славы. Некоторые из служащих замка стали исчезать. Не убраться ли и мне по добру, по здорову, пока цел, — спросил себя Шталь. Но любопытство в нем превозмогло тревогу. На людях не было страшно. Группы во дворе снова разбились. Поднялся Гул, более взволнованный, чем прежде. Пален приблизился к отставному вице-канцлеру и вместе с ним прошел к стеклянной двери. Все провожали их глазами. Они поднялись по лестнице. «Ты за сенаторское звание благодаришь?» — спросил Палин с нескрываемой насмешкой, садясь на бархатный небольшой диван и показывая своему собеседнику место рядом с собою. Этот жест тотчас раздражил Панина, точно Палин разрешал ему сесть. «Впрочем, ты больше и не сенатор. Они приходились друг другу родственниками и были на «ты», несмотря на разницу в летах». Палин говорил по-немецки. Немецкий язык в ту пору был уже мало распространен в обществе. «Так пришел откланяться, — говорят. — Нужно!» — отрывисто ответил Панин, неохотно принимая и эту меру предосторожности и иронический тон своего собеседника. Благодарить мог бы разве за приказ немедленно выехать из Петербурга в деревню? «Сегодня утром получил». — Я знаю. Ничего не мог поделать. Я тебя и не виню. — Едва ли он будет с тобой говорить, — сказал Палин, подумав. — Он очень зол на тебя. Лучше бы ты и не являлся, а написал письмо Гагариной. — Графиня, передай мое искреннее участие. Впрочем, за тебя я могу лишь порадоваться. Отдохнешь душою от этого сумасшедшего дома». Да и голова останется на плечах, чего нельзя с уверенностью сказать о других. Он привстал и заглянул вниз. Но для дела твой отъезд — истинное несчастье. Еще хуже, чем эта глупая смерть рибаса Нам не везет. Я присутствовал при этой глупой смерти, — сказал хмурь испанин. Вернее, я не отходил от него с той минуты, как он впал в беспамятство. Это было ужасно. рибас бредил и мог проговориться. Я безотлучно был при нем, следил за каждым его словом, заглушал его голос, когда входили близки. Разве теперь можно кому верить? «Враги его у нас говорили, будто он ненадежен», — сказал Палин. Ходил, ходил такой слух. Панин вспыхнул. «Точно такой же слух ходит о тебе». — подумал он с раздражением. — Рибас ничего дурного не сделал, — сказал сухо Панин. — А вот кто может поручиться, что надежны те молодчики, которых ты ежедневно вербуешь? — Никто не может поручиться. — Так что ж ты делаешь? — с горячностью произнес Панин. — Я не скрываю, не я один удивляюсь. — Укажите мне, пожалуйста, другой. Безопасный способ привлечения людей к заговору. Я с удовольствием приму. «Какие вы удивительные люди!» — сказал Палин. Он снова привстал, заглянул вниз через перила. В вестибюле по-прежнему не было никого. «Я отлично знаю, что вы все мною недовольны». «Отчего же вы не возьмете дела в свои руки? Я охотно уступлю. Может быть, Талызин с братьями-масонами?» «Или князь Платон, а?» «Или чего же лучше, ты сам?» «Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно».